Глава сорок пятая. Неожиданная встреча с авторитетом. Они поднялись на десятый этаж, прошли по длинному коридору и остановились перед массивной дверью. Парень постучал условным стуком, и дверь тут же распахнулась. Перед ним вырос еще один накачанный парень с угрюмым видом, Он держал правую руку в кармане куртки, но, увидев знакомое лицо, тут же постранился и приветливо кивнул. «Шеф вас ждет!» «Как зовут человека, с которым я сейчас встречусь?» — быстро спросил красавчик Стив. «Если он захочет, то сам представится», — ответил тот, что пришел вместе с ним, затем подошел к дверям и снова негромко стукнул на этот раз три раза. «Да». Послышался оттуда глухой голос. Парень открыл дверь, впустил в нее гостя, потом вошел сам. Огромный номер был обставлен дорогой старинной мебелью. Посередине стоял круглый стол. На серебряном подносе красовались бутылки марочного коньяка, виски, водки и вина. А рядом в многоэтажной вазе были разложены разнообразные фрукты, лежала огромная коробка шоколадных конфет. За столом восседал щедушный и очень невзрачный пожилой мужчина явно чахоточного вида. Одет он был в костюм-тройку с очень дорогим — красавчик Стив знал в этом толк — галстуком из бриллиантовой заколкой. Хозяин постоянно подкашливал, но когда вошел гость, то сразу встал и крепко пожал Стиву руку, приговаривая «Очень рад, очень рад» тихо вошедший с красавчиком Стивом провожатый переводил Я Стив, друзья называют меня красавчик Стив. Не буду нарушать традиции, надеюсь, что стану твоим другом, а потому тоже буду называть себя мой мальчик, красавчиком Стивом, тем более что это отражает действительность. А меня можешь называть просто Мабуту. Мабуту? удивился гость. «Да, так окрестили меня мои бывшие сокамерники, а я уже стар, чтобы менять свои привычки, мой мальчик». «Ладно, вернемся к нашим баранам. Извини, дорогой». Он снова закашлялся, вытащил из кармана какую-то баночку, сплюнул в нее, отвернувшись в сторону. «Ты, дорогой мой мальчик, можешь не волноваться, я не заразный». «Уважаемый Мабуту!» Стив все еще не мог привыкнуть к такому странному прозвищу. — Я свое давно отбоялся. — Что ж, в таком случае мы с тобой похожи. Чай, кофе. — Кофе и покрепче. — Кофе, пожалуйста, покрепче. Он взглянул на парня-переводчика, но тот отрицательно покачал головой. — И две чашки чая. Красавчик Стив сначала не понял, кому говорит хозяин, но потом заметил на рядом стоящем столике небольшой микрофон и улыбнулся. «Что перед кофе? Может, виски?» «У себя на родине виски, а у вас водку. Только вашу водку». «Понял, у тебя хорошее воспитание. Но если это только ради хозяина, то не стоит утруждать себя». «Нет-нет, я действительно хочу русской водки и соленый огурчик». «Это по-нашему». Хозяин был явно доволен, сам взял с подноса бутылку столичной, и разлил в два небольших стаканчика. Красавчик Стив вопросительно взглянул в сторону парня. «А ему нельзя, он на работе», — усмехнулся Мобуту. «Понял. С приездом!» — воскликнул хозяин, а красавчик Стив добавил «со знакомством». Они быстро выпили, и хозяин пододвинул гостю блюдце с солеными огурчиками. Тот взял один прямо пальцами и захрустел. «Отличный засол!» «Да, это деревенский засол. Дочка моя присылает». «Что ж, дорогой мой мальчик, тебя рекомендовал очень уважаемый мною человек, и потому постараюсь помочь, но если позволишь, хотелось бы спросить, этот юбилей тебя интересует только из-за боев или еще чем-то?» «Здесь нет никакого секрета», — заверил красавчик Стив. «Я люблю пощекотать нервы такими боями, но и надеюсь встретить своих друзей, с которыми оборвалась связь». «С кем то конкретно?» «Нет-нет, кого бог пошлет», — улыбнулся гость. «Бог так бог», — согласился Мабуту. «Конечно, обратись ты хотя бы на несколько дней раньше, было бы легче». «Расходы нас не волнуют», — тут же сказал красавчик Стив. «Это хорошо» мабуту немного подумал и решительно набрал номер мне госпожу лолиту дома хорошо спасибо он заглянул в записную книжку и снова набрал номер лёшенька здравствуй милый здравствуй ласково произнес он в трубку мабуту приветствую тебя тут же узнал лёша шкаф чем могу быть полезен «Понимаешь, дорогой мой, не хочется ставить тебя в неловкое положение, но у меня нет другого выхода. Говори, уважаемый Мабуту, нет неловких положений, есть неловкие люди». В его голосе послышалась явная тревога. «Это ты очень хорошо сказал, очень», — хихикнул тот. «Мне нужно три билета на ваш сегодняшний юбилей». «Тебе?» — удивился тот. «Ты хочешь прийти к нам на юбилей?» В его голосе было явное облегчение. Он думал, что случилось что-то неприятное после той сходки. «Я?» «Нет, дорогой, меня совершенно не интересуют разбитые носы, поломанные руки и ноги, но эти билеты нужны моим близким приятелям. И, как говорится в песне, мы за ценой не постоим, сколько бы они ни стоили». «Дорогой Мабуту, ты можешь чуть подождать на телефоне?» «Билетами занимается лалита сейчас спрошу у нее». «Нет, милый, пригласи-ка ее поговорить с дедушкой Мабуту» — засюсюк вон в трубку. «Сейчас вытащу ее из ванны». Мабуту хитро усмехнулся на последнюю фразу и повернулся к гостю. «Да ты наливай, мой дорогой красавчик Стив, наливай и пей. Думаю, что я решу твою проблему». А в это время Леша Шкаф действительно бросился в ванную, но Лолита уже сама выходила оттуда. «Что случилось, милый?» — спросила она, увидев его озабоченное лицо. «Мабуту звонит». «Мабуту?» — ее спокойствие мигом улетучилось. «Что ему нужно? Проблемы?» «Слава богу, нет! Ему нужно три билета, и цена его не интересует». «Как с цепи все сорвались!» — буркнула Лолита, но в ее голосе слышалось явное облегчение. «Где я найду еще три билета?» Олиточка родная нужно найти взмолился лёша шкаф обнимая ее сзади нужно нужно я и сама понимаю что нужно она задумалась потом тихо сказала вообще то есть кое-что что встрепенулся лёша шкаф быстро поворачивая девушку лицом к себе один из первых спонсоров нашего юбилея заплатил тысячи долларов и сказал что позднее добавит еще две но до сегодняшнего дня он так и не внес обещанные и даже не связался со мной, чтобы забрать билеты. — Сколько? — Два. — Что ж, отлично! — воскликнул Леша шкаф. — Сам виноват, что до сих пор не откликнулся. — Но он может заявить свои права, — возразил Валита. — Какие права? — лёша ненадолго замолчал, потом добавил. — Если вдруг объявится, свяжи его со мной. Объяснил, что держали до самого последнего момента, но потом решили, что он передумал, и продали его места. «Если будет настаивать, поставим два кресла рядом с центральными местами. Еще благодарить будет». «Кстати, где два кресла? Там и три». Внезапно осенило его. «А что, это действительно выход?» Задумчиво согласилась девушка. «Он на телефоне?» «Да, телефон в спальне». лалита выскользнула из его объятия и направилась в спальню, Переведя дыхание, взяла трубку. «Приветствую вас, дорогой!» — ласково проворковала она. «Здравствуй, дочка, здравствуй! Надеюсь, лёшенька уже рассказал себе о моих небольших проблемах. Извините, что заставила вас ждать, я в ванной была. Нет, толком он не успел мне рассказать». «Ой, Ли!» — хитро усмехнулся тот. «Ладно, пусть будет по-твоему. Мне нужны три билета на ваш юбилей». «Три билета?» «Три, не больше и не меньше. Надеюсь, ты не огорчишь меня отказом». «Что вы, дорогой мой, как я могу отказать такому человеку? Кому-кому, но не вам!» Я тут подумала, и... Она поморщилась, проговорившись, что уже поставлено в курс дела, но махнула на это рукой. «Вы же были у нас как-то?» «Да, был, но тогда тебя еще, дочка, не было. Да, к сожалению, мы с вами общались только по телефону». Ничего, как-нибудь старик навестит тебя. Так что ты хотела сказать? Короче говоря, с двумя билетами я решила, будут хорошие места. А третий билет, вернее, третье место, мы поставим кресло в центральном проходе. Единственное отличие от обычных мест в том, что нет собственного бара. Но и этот вопрос будет решен, заверила девушка. Сколько? Если бы билеты были лично для вас, то... Она красноречиво замолчал «Ладно, не тяни. Сколько заплатили те, которых ты лишаешь этих мест?» «Ну, откуда вы?» — удивилась она. «Наслышан, что творится с вашим юбилеем. Говори. Шесть тысяч долларов и на артистов четыре». «Короче, пятнадцать вас устроят?» — перебил Мабуту. «Конечно, дорогой, как не устроит?» — весело воскликнула она. значит договорились». «Сейчас к вам подскочит мой сынок и привезет деньги. Куда ехать? Домой или в клуб?» «Если прямо сейчас, то домой. А кто приедет?» «Он скажет в дверь, что Мабуту привет передает». «Хорошо, дорогой, буду ждать». «Минут через пятнадцать будет». Он положил трубку и повернулся к красавчику Стиву. «Слышал?» «Нет проблем». Улыбнулся красавчик Стив, вытаскивая бумажник. Он отсчитал 200-100-долларовых купюр и протянул хозяину. «Я же сказал 15», — поморщился тот. «Так я и даю 15», — усмехнулся красавчик Стив и снова отсчитал, на этот раз 150 купюр и снова протянул хозяину. «Не понял». «Очень просто. 15 за билеты, остальные за вашу работу, и ценится она больше, чем билет. Почему?» просто потому, что без вас не было бы и второго. Ясно, разжевал. Мабуту вдруг погрустнел. Как же опаскудел мир. Раньше как было. Сегодня ты мне поможешь, завтра я тебе помогу. И без всяких там оплат. Может, я был не прав в чем-то? Удивленно спросил красавчик Стив, не понимая, почему тот огорчился. «Да нет». Мабуту со вздохом махнул рукой, понимая, что тут ничего не поймет, сколько ему не объясняй. Сложив купюры пополам, он сунул их в карман, потом нажал на кнопку и позвал. «Серый, зайди-ка!» «Вызывали шеф», — заглянул тот, что впускал гостей в номер. «Поедешь домой к Лёше шкафу? Помнишь, мы были у него разок?» «Ну, передай привет от меня и отдай эту пятнашку, а тебе дадут конверт. Привези быстро сюда». «Слушаю, шеф», — сказал тот, подхватил со стола доллары и вышел из комнаты. «Ну а сейчас можно немного и расслабиться», — потирая руки, проговорил Мабуту, продолжая понемногу откашливаться. В этот момент в номер постучали. Высокая, симпатичная, моложавая женщина грациозно внесла поднос с тремя чашками, сахарницей и миниатюрными ложечками. «Поставь сюда ладочка», — кивнул хозяин на маленький столик. «Может быть, еще что-нибудь?» — пробасила та, поставив под нос. Ее грубый голос никак не гармонировал с ее хрупкой фигурой. «Спасибо, ладочка. Если что понадобится, позову». Кивнув, она вышла и тихонько затворила за собой дверь. «Прошу!» — Мабуту гостеприимно указал на столик. Их переводчик тут же встал и поставил сначала гостю его кофе, затем хозяину и себе по чашке чаю — «Мне нравится, что ты не жадный человек», — улыбнулся Мабуту. «Хотя и подозреваю, что вы банкуете не своими». «Вы удивительно догадливы, и я очень рад, что мы познакомились», — хитро улыбнулся красавчик Стив. «Деньги действительно не мои, но...» — он вновь усмехнулся. «Чем больше я сэкономлю, тем больше достанется мне». «Поэтому я сказал, что ты не жадный человек. Мне кажется, что тебе рано или поздно понадобится моя помощь». Он выразительно посмотрел ему прямо в глаза. «Не исключено». «А чем занимается ваша контора?» «А всем понемногу», — уклончиво ответил Стив. «Понятно. Ну, за знакомство и возможную дружбу, ведь я тоже занимаюсь всем понемногу». Мабут ухмыкнул, чокнулся с гостем и опрокинул рюмку водки в рот. Нисколько не поморщившись, он не стал закусывать, а только смачно крякнул, быстро вытащил сигарету Мальборо, прикурил и жадно затянулся. «Нет, я так не смогу», — покачал головой красавчик Стив, затем выпил, хрумкнул огурцом. «Вы правы, вполне вероятно, что ваша помощь может мне понадобиться», — он взглянул на переводчика. «При нем можно говорить обо всем», — заверил Мабуту. «Собственно, пока и говорить-то не о чем», — протянул красавчик Стив и вдруг неожиданно спросил. «Из ваших ребят кто-нибудь будет на юбилее?» «Будет. А что нужно?» «Может быть, понадобятся крепкие парни. Пара, тройка, не больше. Их оплата, разумеется, отдельно», — тут же добавил он. «Криминал?» «Трудно сказать», — красавчик Стив пожал плечами. «Понятно. Возможен криминал». Мабуту задумался и твердо сказал. «Мне нужно знать точно, если убрать кого-то одно, если разборку кому устроить другое». «Надеюсь, что до убрать не дойдет, но...» «Короче, уважаемый Мабуту, вы можете с кем-то меня связать?» «Ладно, у тебя убедительные методы уговоров», — хитро улыбнулся Мабуту, похлопывая себя по карману, в котором он спрятал доллары. Он вытащил из стола фотографию молодого парня и протянул ее гостю. Вот взгляни и запомни, это наша безопасность. Чемпионом по карате был, да выгнали за свирепость. Очень уж злопамятен был на татами. Стоило кому-то из соперников дотянуться до его лица, тут же зверел и ломал кости по-черному. Зовут Славиком, он к вам и подойдет. А как он меня узнает? А мы сейчас будем знать номер твоего места, ухмыльнулся тот, и в этот же момент в дверь снова постучали. Вот видишь, уже принесли. «Можно?» — заглянул тот самый, которого он посылал за билетами. Мабуту молча кивнул, тот положил конверт на стол и тут же вышел. Вот так Мабуту вытащил из конверта три билета, внимательно рассмотрел их и протянул один красавчику Стиву. «Вот на этом месте и будешь сидеть. Третий ряд, тринадцатое место». «Прекрасно! Мое счастливое число!» — воскликнул тот. моё тоже!» «Двадцатка задаток. Если мокрые, то добавишь потом еще тридцать. Идет?» — спокойно спросил Мабуту. «Идет», — согласно кивнул красавчик Стив, снова полез в бумажник и вновь отсчитал двести сотенных купюр. «Прекрасно. Может быть, понадобится охрана?» «Нет, спасибо, у меня с этим все в порядке», — улыбнулся Стив. Мабуту взглянул на переводчика, и тот чуть заметно кивнул — — Как хочешь. Что ж, рад был знакомству. Вот моя визитка. Если вдруг понадоблюсь, звони. — Спасибо! — красавчик Стив крепко пожал хозяину руку и направился к двери. — Проводи гостя! — бросил мабуту и снова налил себе водки. Когда красавчик Стив подошел к знакомой Волге, там уже сидели его попутчики, и они были явно на веселе «Ронни, мне очень не нравится, что ты злоупотребил алкоголем», — недовольно произнес он, когда они тронулись с места. «Не беспокойтесь, шеф, я это специально сделал. Не то пришлось бы вашего приятеля на руках нести». Ронни заразительно заржал, ткнув пальцем во франк. Красавчик Стив взглянул на сидящего рядом попутчика и хотел уже брезгливо что-то сказать, но тот вдруг поднял руку, Пьяно уставился на красавчика Стива и несколько минут смотрел на него, не мигая. Красавчик Стив с удивлением заметил, что Франк стал на глазах трезветь и вскоре спокойно сказал. «Напрасно твой приятель так беспокоился за меня. Хотя я ему и благодарен за работу. Все нормально. Наши друзья-хозяева были настолько гостеприимны, что не хотелось обижать их». Он усмехнулся, наклонился к красавчику Стиву и тихо прошептал ему на ухо. «А вот они так быстро вряд ли придут в себя. Какой-то странный у них обычай. заставляет уважаемых гостей участвовать в соревновании, кто кого перепьет. Если бы они знали, с кем имеют дело», — усмехнулся красавчик Стив. Увидев, как быстро Франк привел себя в нормальное состояние, он успокоился и даже улыбнулся. «Как с билетами?» — поинтересовался Франк. «Все в полном порядке». Стив похлопал по груди, где лежали билеты. «Два рядом, а третий в центральном проходе». «Очень хорошо!» «Думаю, что мне нужно будет сидеть отдельно», — задумчиво проговорил Франк, понимая, что красавчик Стив именно так и решит, а потому сам и предложил. «Что ж, возможно, вы и правы», — чуть удивленно согласился красавчик Стив, затем стукнул себя по коленям. «Сейчас едем в отель, отдыхаем», — он взглянул на часы. «Часа три, потом одеваемся, прогуливаемся по городу, если есть, конечно, желание». Он посмотрел вопросительно на Франка, и тот поморщился. «Три часа после такого перелета? Для меня, молодой человек, это маловато. Если ты не возражаешь, то я прихвачу еще пару часов, а потом присоединюсь к вам». «Хорошо», — красавчик Стив пожал плечами и добавил. «Если все произойдет сегодня, то вам уже некогда будет знакомиться со столицей России». «Это я как-нибудь переживу», — Франк лениво зевнул. «Здоровье мне гораздо дороже».